Франкфурт. Нам набере нам ещё предстояло проехать 320 км. Хотя я едва соображал от усталости после долгого путешествия, мне пришло в голову арендовать автомобиль, и я надеялся, что мы доберёмся до цели к концу дня. Ни я, ни Кейра не предполагали, что этот крохотный провинциальный городок окажется таким оживлённым. Место, рядом с которым из земли извлекли диск с изображением звёздного неба, превратилась в туристический центр. По среди равнины возвышалась довольно внушительного вида башенка из бетона. Это основание этого сооружения, наклонённого наподобие пизанской башни, шли по земле две линии, отмечавшие положение солнца во время зимнего и летнего солнцестояния. В комплекс входило ещё одно здание громоздкая постройка из дерева и стекла на вершине холма, изрядно портящая пейзаж. Знакомство с экспозицией, посвящённой диску из Небре, ничего интересного нам не принесло. В нескольких километрах оттуда находился сам городок с мощёными улочками и прилестными фасадами. В нём чувствовался подлинный дух старины, особенно если не замечать витрины магазинчиков, предлагавших майки, посуду и всякую всячину с изображением знаменитого диска. Аня, организаторля мне раскопки в парке Астерикс Заметя Лукеера, я подошёл к хозяину гостиницы, который только что выдал нам ключ от последнего свободного номера. После того, как я сообщил ему о наших научных званиях и заслугах, он поддался на мои уговоры и пообещал устроить нам встречу с хранителем археологического музея Небры. Москва. Лубянская площадь. Странное место. С одной стороны на ней стоит огромное розоватое здание ФСБ, Зрокое детские миры дворец населённый игрушками. В тот утро Василию Юренко не пришлось позавтракать в любимом кафе, от чего настроение у него явно не улучшилось. Припарковав свою старенькую ладу у тротуара, он подождал, пока откроются двери магазина. На первом этаже уже крутилась расцвеченная яркими огнями карусель, но на деревянных лошадках пока не было видно ни одного маленького наездника. Василий поднялся на эскалаторе, не прикасаясь к поручню, который показался ему слишком грязным. На втором этаже он остановился у прилавка с матрёшками, прекрасными копиями старинных образцов. Эти игрушки всегда ему очень нравились. Так забавно, когда внутри одной куклы прячется целая семья. Его сестра в годы их юности собрала неплохую коллекцию матрёшек. Сейчас ей бы цены не было. Её страдал вот уже 30 лет, покоилась на Новодевичьем кладбище. От её прелестной коллекции осталось лишь воспоминание. Продавщица кокетливо взглянула на него, расстинув улыбки без зубы рот. Веренка отвел глаза. Бабушка схватила яркую матрёшку, красный платочек и жёлтый сарафан, положила её в бумажный пакет и назвала цену 1000 рублей. Веренка заплатил и ушёл. Несколько минут спустя, устроившись за столиком кафе, он соскоблил тонкий слой краски с третьей и пятой матрёшек и записал появившиеся цифры. Он спустился в метро, вышел на станции Комсомольская и по длинному подземному переходу направился к зданию вокзала. В камере хранения он нашёл ячейку с номером, обозначенным на третьей матрёшке, набрал код, указанный на пятой, и забрал запечатанный конверт. В нём лежали авиабилет, паспорт, листок с номером телефона в Германии и три фотографии. На одной молодая женщина, на другой мужчина, на третьей они оба, сходящие с трапа самолёт. На обороте одного из снимков он обнаружил написанные от руки имена. Юренко сунул конверт в карман и взглянул на билет. Времени оставалось в обрез. Через 2 часа в аэропорту Шереметьево начнётся регистрация на его рейс. он попытался припомнить, не бросил ли он машину в неположенном месте. Но теперь уже поздно было об этом беспокоиться. Рим. Лоренцо постоял немного на балконе своего кабинета, облокатившись на перила. Окорок его сигареты упал вниз, покатился по земле и через секунду исчез в водосточном желобе. Тогда Лоренцо закрыл окно и поднял телефонную трубку. У нас возникла небольшая проблема в Эфиопии. Они покинули страну, сообщил он своему собеседнику. Где они сейчас? Во Франкфурте мы их потеряли. Что же произошло? Всем людям, что следили за ними, не повезло. В вашем протаже отправились на озеро Туркано в компании старика-вождя, который служил им проводником. Мои люди решили расспросить его, зачем те двое поплыли на остров посреди озера, и тут произошёл несчастный случай. какова роде. Старик на них рассердился и в результате неудачно упал. Кто ещё в курсе? Я обещал, что вы первыми будете получать информацию, но учитывая такой неожиданный поворот событий, я не могу дать вам более одного дня. А потом мне придётся связаться с остальными. И объяснить, почему мои люди следили за вашими малышами. Ларенсу даже не успел попрощаться с Айвори, тот уже повесил трубку. Не что вы об этом думаете, спросил Уакерс, всё это время сидевший в кресле напротив Лоренц. Айвори не даст себя долго дурачить, и, как мне кажется, он уже догадался, что вы всё знаете. Он старый лис, так просто вы его в его ловушку не заманить. Айвори, мой старый друг, я вовсе не собираюсь расставлять ему ловушку. Однако мне не хотелось бы, чтобы он нами манипулировал. У нас с ним разные цели, и нельзя допустить. что вон заправлял всеми делами. Ну ладно. Только держу пари, что сейчас, когда мы с вами разговариваем, он дирижирует оркестром. С чего вы взяли? С того, что внизу стоит один человек. Я совершенно уверен, что он установил за вами наблюдение ещё у двери вашего кабинета. Он следил за мной от самого Амстердама? Сработал он очень гробово, и мы его сразу засекли. Ещё можно сделать вывод, либо он не профессионал, либо это послание от вашего старого друга, который хочет сказать вам примерно следующее. Не держите меня за дурака, Уокерс. Я знаю, где вы находитесь. А поскольку этот тип сидел за ламе от самого дома, а вы его не заметили. То я склоняюсь ко второй версии. Уокерс скачил и ринулся к окну. Но человека, о котором говорил Лорэнса, уже ушёл довольно далеко. Саксония-Анхальт. Расстегнись, дороги здесь очень узкие. Кейра опустила стекло и высунулась наружу, сделав вид, будто не слышит. Признаюсь, за время этого путешествия у меня не раз возникало желание открыть дверцу и выкинуть её из машины. Хранитель музея Немре принял нас распростёртыми объятиями. Он страшно гордился своей коллекцией и подробно рассказал нам о каждом экспонате. Мечи, щиты, навершники копий. Нам показали все сокровища, поведав их историю, и лишь после этого продемонстрировали диск. Этот предмет, конечно, не имел ничего общего с колонным кееры, однако производил неизгладимое впечатление. Нас заворажила его красота и изобретательность мастера, который его создал. Каким образом в бронзовом веке человек мог сотворить это техническое чудо? Начальник пригласил нас в кафетерий и спросил, чем может быть нам полезен. Кер показал ему кулон, а я рассказал о его необычайных свойствах. Наш собеседник живо заинтересовавшись тем, что услышал, спросил меня о возрасте нашего предмета. Я объяснил, что установить его не удалось. Этот человек, посвятивший 10 лет изучению дикой изнебры, Величайше степени заинтригован нашей историей. Он сказал, что смутно припоминает, как несколько лет назад читал что-то на эту тему. Только мысли у него все перепутались. Ему необходимо навести в них порядок, как в архиве. Он предложил нам встретиться вечером и вместе поужинать. Затем временем он постарается сделать все возможное, чтобы помочь нам в наших поисках. Итак, вся вторая половина дня у нас была свободна. В гостинице имелось два компьютера специально для клиентов, и я этим воспользовался, чтобы отправить весточку Волтеру. Кроме того, я написал нескольким своим коллегам кое о чём, рассказав им ещё больше утаив, поскольку опасался, как бы меня не приняли за фантазёра. Франкфурт Сразу после прилёта Василий обошёл все четыре конторы в международной зоне, сдававшей в аренду автомобили. Он показывал служащим фотографии из конверта и спрашивал, не видели ли они изображённую на снимках супружескую пару. В трёх офисах ему ответили, что не знают этих людей, в четвёртом заявили, что информация о клиентах не разглашается. Теперь Василию было известно, что те, кого он разыскивал, не брали такси до города. Что ещё важнее, у кого они арендовали машину. Привычный к такого рода фокусам, он зашёл в телефонную кабинку и набрал номер служащего четвёртой конторы. Когда тот взял трубку, Василий на почти безупречном немецком сообщало ему, что на стоянке произошёл неприятный инцидент и срочно требуется присутствие сотрудника компании. Василий наблюдал, как мужчина положил трубку и в ярости понёсся к лифтам. Как только служащий удалился, Василий вернулся в контору и наклонился к клавиатуре компьютера. Вскоре заработал принтер, и у Василия в руках оказалась копия договора об аренде транспортного средства, оформленного Эдрианом. Набрав номер телефона, найденный им в конверте из камеры хранения, он получил следующую информацию. Камеры наблюдения зафиксировали серый Mercedes с регистрационным номером КА 521 НШ В43. Затем на трассе А5, ведущей в Ганновер. Через 125 км машину засекли на шоссе А7, и вскоре она свернула на дорогу номер 86, по которой проехала ещё 110 км, затем продолжила движение по трассе А71 со скоростью 130 км/ч. Немного позднее она выехала на магистраль, ведущую в Веймар, поскольку на местных дорогах не было камер слежения. Тощий серый Мерседес вскоре потерялся из виду, словно растворившись среди сельских пейзажей, но некоторое время спустя его обнаружили в Роттенбурге благодаря камере, установленной на перекрёстке. Василий взял напрокат внушительного вида седан, покинул Франкфуртский аэропорт и поехал вслед за серым Мерседесом, скрупулёзно повторяя его маршрут. В тот день ему явно везло. Там у место, где Мерседес видели в последний раз, вела одна единственная дорога. Только когда Василий проехал ещё 15 км и попал в Заулах, ему пришлось выбирать, куда направляться дальше. Улица Карла Маркса вела в небо, а на дороге, уходившей влево, стоял указатель Буха. Следовать путём Карла Маркса Василию не улыбалось, поэтому он поехал в сторону Бухи. Дорога шла сначала через невысокий лесок, Затем по обширным рапсовым полям. В Мемлебане, выехав к реке, Василий внезапно понял, что напрасно выбрал направление на восток. Резко крутанув руль, он повернул на Томас-Мюнцер-штрассе. Должно быть, он описал круг, потому что опять заметил указатель с надписью Небра. Когда он наконец добрался до стоянки у археологического музея, капнул стекло и закурил сигарету, первую за этот день. Охотник чувствовал, что его жертва где-то поблизости, и скоро он их обнаружит. Хранитель музея зашёл за нами в гостиницу. Он переоделся к ужину, облачился в вельветовый костюм и клетчатую рубашку, украсив её вязаным галстуком. Даже в той одежде, которая чудом уцелела после путешествия по Африке, мы выглядели куда элегантнее, чем он. Вон на стоянию мы отправились в небольшой ресторанчик, и не успели мы сесть, как он весело спросил, где мы с Кейрой познакомились. Мы дружим со школьной скамьи, ответил я. Кейра поляпнула меня ногой под столом. Эдриан для меня не просто друг, он мой наставник. Впрочем, иногда он берёт меня с собой по путешествовать, чтобы я развеялась, сообщила она нашему новому знакомому, наступив каблуком мне на ногу. Хранитель музея предпочёл сменить тему. Он подозвал официантку и сделал заказ. Возможно, у меня найдётся нечто интересное для вас, сказал он. Когда я проводил исследование диска из Небра, только богу известно, сколько времени это могло продлиться, то случайно наткнулся на один документ в национальной библиотеке. Я тогда подумал, что он поможет мне в работе, но этот путь оказался ошибочным для меня. но не для вас. Я напрасно пытался найти сведения о нём в моих записях, мне ничего не удалось отыскать, но я хорошо помню его содержание. Это текст на геэзе, по древнем африканском языке, буквы которого напоминают греческий алфавит. Похоже, Кейро заинтересовала его рассказ. Геэз, подхватила она. Это язык семитской группы, и на его основе развивались амхарский в Эфиопии и тигринье в Эритрее. Письменность это возникла примерно 3000 лет назад. Самое удивительное, что у Геи, за и древнегреческого языка, схожи не только буквы, но и некоторые фонетические особенности. Православные христиане в Феопии считают Гею с божественным откровением, ниспосланным Энесу. В книге бытия Энеса Сенсифа, отецкая Инака и внука Дама, на древнееврейском Энос, а точнее Эниш, обозначает понятие человечества. В иопской православной Библии сказано, что я насродился в 325 году от сотворения мира, соответственно, за 38 веков до рождения Христова, согласно еврейской мифологии, в допотопную эпоху. Что, что-то не так? Вероятно, я как-то странно смотрел на Кейру, потому что она прервала свой рассказ и заявила, что теперь, судя по всему, может быть спокойно. Наконец-то я заметил, что её основная профессия Сейте это вовсе не в том, чтобы помогать мне в подготовке нового путеводителя по дорогам мира. Вы помните, что говорилось в том тексте, написанном на геэзе, спросила она у хранителя музея. Давайте сразу уточним, что оригинал был действительно написан на геэзе, однако я держала в руках только его позднейшую копию, сделанную в VI или V веке Данашера. Если память меня не изменяет, там говорилось о небесном диске, своего рода карте звёздного неба, каждая часть которой должна была указать пути защеления мира. Перевод, приложенный к документу, показался мне довольно туманным, допускающим разные толкования. Однако в тексте где-то в середине встречалось слово воссоединение, это я ясно помню, и это понятие напрямую связывалось с другим разделение. нельзя сказать наверняка, подразумевается ли под этим в данном случае разрушение нашей планеты. Возможно, мы имеем дело со священным текстом или с ещё одним пророчеством, но это лишь мои догадки. В любом случае этот текст слишком древний, чтобы намел прямое отношение к диску из небры. Надо бы вам съездить в национальную библиотеку. Сами посмотрите книгу и сделайте выводы. Не стану тешить вас напрасными надеждами, вероятность, что этот документ поможет вам разгадать тайну вашего украшения невелика. Однако я на вашем месте всё-таки наведался бы в библиотеку, кто знает. И как нам найти там этот документ? Национальная библиотека огромна. Я точно знаю, что видел текст во Франкфуртском филиале. Я часто бывал в Мюнхенском и Лейпцигском филиалах, но я абсолютно уверен, что эта рукопись Нашёл именно во Франкфурте. Погодите, кажется, я припоминаю, что видел её среди других редких старинных рукописей, только вот в каком именно разделе. С тех пор прошло уже 10 лет. Надо мне привести в порядок свои бумаги. Займусь этим прямо сегодня вечером. Если найду что-то интересное, сразу вам позвоню. Расставшись с хранителем музея в Искейле, решили пройтись пешком. Старинный городок Небра обладал особым очарованием, да и нам не мешало совершить прогулку после обильного ужина. Мне жаль, что я втянул тебя в это приключение без начала и конца. По-моему, ты шутишь, ответил Кира. Надеюсь, ты не собираешься отступать, когда мы только подошли к самому интересному. Не знаю, какие у тебя планы на завтрашнее утро, но я намерен отправиться во Франкфурт. Мы неторопливо шли через неширокую площадь с прилестным фонтаном посередине. Когда нелетом откуда появилась машина, ослепила нас фарами. Чёрт, этот придурок едет прямо на нас, крикнул я Кеири. Мне едва хватило времени, чтобы толкнуть Кеиру в какие-то ворота. Мчавшаяся с бешеной скоростью машина задела меня, её занесло, затем она выехала с площади на широкую улицу и исчезла из виду. Если этот ненормальный хотел нас напугать, он достиг своей цели. Я даже не успел запомнить номер автомобиля. Я помог Кэре прийти в себя. Она посмотрела на меня непонимающе, то ли всё это приснилось, то ли этот тип действительно хотел нас бить. Её вопрос поставил меня в тупик. Я предложил ей пойти куда-нибудь выпить, чтобы взбодриться. Ей не понравился мой способ борьбы с волнением, и она предпочла вернуться в гостиницу. Поднявшись на свой этаж, я с удивлением обнаружил, что в коридоре стоит кромешная тьма. Одна перегоревшая лампочка это ещё ничего, но чтобы все разом теперь уже кейра проявила благоразумие. "Не ходи туда", приказала она, удержав меня за рукав. "Наш номер в самом конце коридора, так что выбора у нас нет. Давай спустимся на первый этаж и сообщим дежурному администратору. Нечего строить из себя героя, я чувствую, что-то здесь не так". Скачок напряжения, выбило предохранители, вот что не так. Так я понял, что Киров встревоженный согласился спуститься вниз. Дежёрный несколько раз извинился, такое, сказал, он, у них прежде не случалось. Это показалось нам тем более странным, что к первому этажу и к нашему электричество было проведено от одного щитка, а внизу свет горел повсюду. Мужчина взял карманный фонарик и попросил нас подождать в холле. Пока он разберётся с неполатками. Кейра взяла меня в бар, заметив, что благодаря рюмочке шнапса ей может быть удастся уснуть. Прошло уже 20 минут, как дежурный отправился наверх. Посиди здесь, я пойду посмотрю, что происходит. Если через 5 минут не вернусь, вызывай полицию. Я иду с тобой. Нет, ты останешься здесь, Кейра. Послушай меня хотя бы раз, а то завтра я открою дверь с у машины и выкину тебя вон. Помолчи, пожалуйста, я знаю, что говорю. Мне не следовало отпускать дежурного одного, ведь Кейра почувствовала беду, но я ей не поверил. Я поднимался по ступенькам, чутко прислушиваясь к малейшему шороху и громко выкрикивая все подряд известные мне немецкие имена. Потом продвигался на ощупь по тёмному коридору. Сначала я нашёл фонарик, наступив на него, а потом и дежурного, распростёртого на полу. Вокруг его головы растеклась лужа крови, сочившейся из глубокой раны. Дверь нашего номера была распахнута настежь, окно тоже, вещи вытряхнуты на пол и разбросаны по всей комнате. Однако вор ничего не украл, только нанёс жестокий удар по моему соколилюбию. Офицер полиции перечитал моё заявление, к которому мне нечего было добавить. Сначала я поставил свою подпись, затем Кейра И мы вышли из комиссириата. Владелец нашей гостиницы помог нам переселиться в другое место здесь же в городе. Ни я, ни она не могли заснуть. Пережив вместе весь этот ужас, мы сблизились. Ночью в кровати, когда мы лежали, крепко прижавшись друг к другу, Кэра, нарушив своё обещание, поцеловала меня. Конечно, о романтической обстановки я мог только мечтать, однако это неожиданное напоминание о прежних чувствах я принял как драгоценный дар. Засыпая Кера взяла меня за руку, это ласковое прикосновение было приятнее жарких поцелуев. На следующее утро мы завтракали на террасе пивного ресторана. Мне надо кое-что тебе рассказать. То, что произошло вчера, случилось со мной не впервые. Пытаmoy пытаюсь понять, кто взломал дверь в наш номер и был ли это обычный вор. А ещё мне хотелось бы знать, кто сидел за рулём машины. которая нас чуть не сбила. Кира положила круассан, уставившись на меня. И я прочёл в её глазах не только удивление. Ты намекаешь на то, что за нами следят? Может, не за нами, но уж точно за твоим кулоном. Пока я им не заинтересовался, моя жизнь текла куда спокойнее, если не считать обморок от недостатка кислорода. Я поведал ей о том, что случилось со мной у олтером в Бараклевоне. Как профессор попытался отобрать у нас кулон, как вовтер убедил его этого не делать и как мы потом удирали от преследователей. Кьера подшучивал над мной, хохоча до упада, но я не видел ничего смешного в описанных мною событиях. Значит, вы начестили физиономером человеку, который всего на всём хотел на несколько часов получить кулон, чтобы исследовать его. Вы вырубили и заковали в наручники охранника, потом удирали словно воры. И на этом основании сделали вывод, что вокруг вас плетётся заговор. Хейра смеялась не только надо мной, но и над Вольтером. Это меня, конечно, не утешало, но всё же было не так обидно. Хорошо, раз уж мы об этом заговорили. Скажи, ты считаешь, что смерть вождя Мурси тоже непростой несчастный случай? Я промолчал. По-моему, это бред. Как кто-то мог проведать, где мы находимся? продолжала она. Не знаю. Я не хочу преувеличивать опасность, но думаю, нам всё-таки нужно вести себя более осторожно. Хранитель музея, заметив нас, издале поспешил на встречу. Мы пригласили его присесть за наш столик. "Я узнал, какое жуткое приключение вам пришлось пережить на минувшую ночь", произнёс он. "Это кошмар. Наркотики наносят Германии колоссальный урон. За дозу героина молодые люди готовы на любое преступление". За последнее время у нескольких человек вырывали из рук сумку, ограбили несколько квартир и гостиничных номеров. Такое случалось, как в любом другом туристическом месте, но чтобы такая жестокость этого прежде не бывало. Значит, то за понадобилось какому-нибудь шатареку. Старьки, как правило, более злобные, заявила Кейрасух. Я незаметно толкнула её под столом коленкой. Почему опять всё сваливают на молодых, продолжала она. Потому что пожилые люди недостаточно ловкие, чтобы избежать места преступления, выпрыгнув из окна второго этажа, невозмутимо пояснил хранитель музея. Но вы же сами только что бежали к нам довольно резво, а вы ведь не молодой олень, упрямо возразил Эйера, не желая отступать. Мне почему-то кажется, что господин хранитель музея вряд ли вчера вечером решил лично посетить наш номер. усмеиваясь прежде ус я стараюсь загладить неловкость. Я на это и не намекала, парировала Кейра. Я едва не забыла, что хотел вам сказать, прервал нашу опекировку хранитель музея. Оставим в стороне это неприятное происшествие. У меня для вас две хорошие новости. Первая раненый дежурный жив и в неопасности. Вторая я нашёл библиотечный шифр рукописи в национальной библиотеке. Я не мог найти себе место. Полночи копался в ящиках и папках и в конце концов наткнулся на небольшую записную книжку, где я отмечал все источники, которыми пользовался в своё время. "Когда приедете в библиотеку, закажете книгу под этим шифром", сказал он и протянул нам клочок бумаги. "Этот документ очень редкий и ветхий, доступ к нему ограничен, но вам, с вашими званиями и заслугами, И его, конечно, покажут. Я позволил себе послать факс мои коллеги директору Франкфуртского филиала Национальной библиотеки. Она воспримет как дорогих гостей. Мы поблагодарили хранителя музея за хлопоты и уехали, не обрастая в позади хорошие и дурные воспоминания. По дороге во Франкфурт Кера болтала без умолку. А я думал об Вольтере и надеялся, что он ответил на послание, которое я ему отправил накануне. Около полудня мы подъехали к библиотеке. Двухъярусное здание библиотеки, видимо, было построено недавно. У задней стены, сплошь стеклянный, зеленел большой сад. Мы подошли к стойке в вестибюле, представились. Через пару минут к нам вышла женщина в строгом костюме, назвала своё имя Хелена Вайсберг. и проводила нас в свой кабинет. Она предложила нам кофе с хрустящим печеньем и кейра отдала должное угощению, потому что мы ещё не успели пообедать. Да, эта рукопись определённо вызывает у меня интерес. Десятилетиями меня никто не вспоминал, а сегодня вы уже вторые, кто хочет с ней знакомиться. К вам приходил кто-то ещё, спросила Кейра. Нет, но сегодня утром Я получила запрос по электронной почте. Книга, о которой вы говорите, находится в Берлинском хранилище. В наших стенах таких древних памятников вы не найдёте. Но текст, как и его переводы, были оцифрованы в целях их сохранности. Вы тоже могли мне послать электронное письмо, я бы вам переслала копии страниц, которые вас интересуют. А можно узнать, кто присылал вам запросы аналогичные нашему? он был отправлен из канцелярии какого-то зарубежного университета. Не могу вам сказать какого, я только подписала разрешение и всё. С этим запросом работала моя секретарша, она ушла на обед. Вы не припомните, университет какой страны упоминался в запросе? Нидерландов. Да, кажется, так. Запрос поступил из университета Амстердама. Его точно отправил какой-то профессор, но я не запомнила его имени. Мне каждый день приносят на подпись столько бумаг. Наше учреждение бюрократизируется с каждым днём всё больше. Директор библиотеки подала нам крафтовый конверт, внутри лежала цветная распечатка документа, который мы искали. Текст был действительно написан на агезе, и Кэра принялась внимательно его изучать. Директориса тихонько кашлянула и заметила, что этот экземпляр она подготовила специально для нас мы можем оставить его себе, и делать с ним всё, что нам угодно. Мы гречаю поблагодарили и откланялись. Через улицу находилось большое кладбище, напомнившее мне старое Бромптонское кладбище в Лондоне, где я любил гулять. Это не просто кладбище, а великолепный зелёный парк, неожиданно тихое и приятное место в самом центре огромной шумной столицы. Мы прошли за ограду и сели на скамейку. Ле снежный ангел, стоявший на высоком пьедестале, казалось, подглядывал за нами. Кэра махнула ему рукой и погрузилась в текст. Она ослечила древние письмена с прилагавшимся английским текстом, слишком кратким по сравнению с оригиналом. Имелись и другие переводы, в том числе на греческий, арабский, португальский, испанский, иногда доступные на английский, французский тексте, показались нам бессмысленными. По достижении звёздами треугольниками я передал магам диск, обладающий великой силой и разъятый на части, которые соединяют колонии. Пусть останутся они скрытыми под столпами обили. Пусть никто не ведает, где находится апогей ноч первого хранительница предвестия. Пусть человек не тревожит его сон, на стыке немых времён проявится граница пространства. Да, мы необычайно далеко продвинулись. Заметила Киера, убирая листки в конверт. Я представления не имею, о чём тут речь, и сама перевести документ не смогу. А что нам говорил хранитель музея в Небре относительно того, где он отыскал этот текст? А он нам это и не говорил. Просто сказал, что документ датируется VI или V веком до нашей эры, и уточнил, что изначально существовал очень древний документ, А эта рукопись появилась в результате неоднократного переписывания оригинала. Итак, мы оказались в тупике. У тебя нет знакомых, которые могли бы взглянуть на этот текст? Есть один человек, он бы помог, только он живёт в Париже. В кулошикере я не услышал восторга. Видимо, перспектива поездки в Париж её не вдохновляла. Эдриан, я не могу больше путешествовать. У меня ни гроша за душой, и мы даже не знаем, куда нам ехать, а главное зачем. У меня есть кое-какие сбережения, к тому же я ещё слишком молод, чтобы думать о пенсии. Мы разделим на двоих это путешествие. Париж не так уж далеко, если хочешь, мы поедем поездом. Вот именно, ты сказал, мы разделим на двоих. А у меня совершенно нет денег, и мне нечем с тобой поделиться. Хорошо, давай заключим договор. Представим себе, что я нашёл сокровище. Я обещаю, что возьму из той части, что будет причитаться тебе сумма, покрывающая наши дорожные расходы. А если не ты, а я найду сокровище, ведь археолог всё-таки я. Ничего, я заработаю на разнице курсов. В конце концов Кэра согласилась поехать в Париж. Амстердам. Дверь внезапно распахнулась. Бакерс вздрогнул, и резко выдвинул ящик письменного стола. Давайте стреляйте, пока ещё можете. Вы уже в азиле мне нож в спину, осталось только меня пристрелить. Айвори, могли бы постучать? Я уже слишком стар, чтобы меня так пугать. Выдохнул Вакер сунув пистолет в ящик. Бедняга, вы здорово постарели. Реакция уже совсем не та, что раньше. Не знаю, что привело вас в такую ярость, но может вы соизволите присесть? Когда вы мы с вами продолжили беседу как цивилизованные люди. Бростевакерс, мне недоприличных манер. Я думал, что могу вам доверять. Если бы вы действительно так думали, вы не устроили бы за мной слежку в Риме. Я не устраивал за вами слежку. Я вообще не знал, что вы поедете в Рим. Неужели? Именно так. Значит, это были не вы. В таком случае у меня ещё больше поводов для беспокойства. На жизнь наших подопечных совершено покушение. Это недопустимо. Ну к чему эти высокие слова? Айвери, вы же знаете, если бы кто-то из нас решил их убить, они уже были бы мертвы. Просто припугнули не более того. Никто не собирался подвергать их жизнеопасности. Ложь. Да, я сам согласен, это было глупое решение. Она исходила не от меня, я противился его принятию. Все действия, что предпринял Ренц в последние дни, вызывают досаду. В утешение вам могу сказать, что я уведомил Иоанис согласии комитета с подобными методами. Для этого я ездил к нему в Рим. Всех нас очень заботит неприятный поворот событий. Однако это не самое важное. Надо, чтобы ваши подопечные, как вы их называете, престали метаться по миру. Пока ещё не случилось ничего такого, о чём нам следовало бы сожалеть. Но если так пойдёт и дальше, я боюсь, как бы наши друзья не перешли к более радикальным мерам. То есть вы полагаете, что о смерти старого вождя племени не стоит сожалеть, в каком мире вы живёте? В мире, который эти двое могут подвергнуть опасности. Я-то думал, никто не верит в мои теории. Оказывается, что даже глупцы порой меняют своё мнение. Если бы сообщество полностью признало ваши теории, на пути этой парочки стоял бы только посланец Ларэнцо и больше никто. Но наш комитет не хочет рисковать, поэтому вам следовало бы убедить ваших подлелых учёных бросить расследование, раз они вам так дороги. Не стану лгать вам, Вакерс, ведь мы с вами Вязан вечер провели за шахматами. Я выиграю эту партию даже один против всех, если понадобится. Предупредите комитет, что я уже поставил вам мат. Пусть попробуют ещё раз устроить покушение на этих двоих. Они потеряют самую важную фигуру на доске. Какую? Ваш вакерс. Вы мне льстите, Айвори. Нет. У меня нет привычки недооценивать моих друзей. Поэтому я всё ещё жив. Я возвращаюсь в Париж, и нет ни малейшего смысла за мной следить. Айвер встал и вышел из кабинета Вакерса. Париж. Город очень изменился с тех пор, как я был в нём в последний раз. На каждом шагу попадались люди на велосипедах. Правда, почему-то совершенно одинаковых. Если бы не это, я тебя решил бы, что попал в Амстердам. Странны всё-таки эти французы. Такси, например, у них выкрашены в разные цвета, а все велосипеды одной модели. Видимо, мне этого никогда не понять. Потому что те англичанин пояснил Эйра: "Вам британцам не дано постичь поэтичную душу моих сограждан. Я так не сообразил, в чём состоит поэтичность одинаковых серых велосипедов". Но в целом город, надо признать, значительно похорошел. Правда, движение было адское, ещё ужаснее, чем в моих воспоминаниях. А зато тротуары стали шире, а фасады домов чище. Только парижане за 20 лет ничуть не изменились. Все так же перебегали дорогу на красный свет и толкались, не думая извиняться. А мысль встать в очередь им, видимо, и в голову не приходила. Так что пока мы ждали такси на Восточном вокзале, Перед нами дождена хально втискивались какие-то субъекты. Париж самый прекрасный город в мире это факт, и он не обсуждается, заявила Кейра. Первое, что она хотела сделать после приезда это встретиться с сестрой. Она умоляла меня не рассказывать, что произошло с нами у Фиопи. Жанна склонна тревожиться по любому поводу, особенно из-за младшей сестры, и ни в коем случае нельзя ей говорить, какие неприятности заставили Кейру спешно покинуть долину Ома. Жанна запросто может лечь поперёк трапа самолёта, чтобы помешать Кэре вернуться на раскопки. Нам следовало немедленно придумать, почему мы прилетели в Париж. Я предложил Кере сказать, что она захотела повидаться со мной. Кер ответила, что её сестра ни за что не поверит в такую чушь. Я сделал вид, будто мне ничего не обидно, но на самом деле её слова меня сильно задели. Она позвонила Жанне, не сообщив, что мы едем к ней. Но когда таксист высадил нас у музея, Кэра ещё раз позвонила сестре на вся разо по мобильному и попросила её подойти к окну кабинета и сказать, узнаёт ли она ту девушку, что сидит в саду и машет ей рукой. Жанна примчалась быстрее, чем успела бы ответить по телефону, и подбежала к столику, за которым мы расположились. Она крепко обняла сестру, так что та едва не задохнулась. Мне вдруг захотелось, чтобы у меня был брат, и я тоже мог бы сделать ему такой сюрприз. И подумала о Вольтере, моём новом друге. Жанна пристально оглядела меня с головы до ног, и мы поздоровались. Она с любопытством спросила, не англичанин ли я. Разумеется, мой акцент не оставлял никаких сомнений, однако из вежливости ответил, что она угадала, я действительно англичанин. Значит, ты англичанин и живёшь в Англии? Задала она очередной вопрос. "Да, конечно", осторожно ответил я. Жанна едва заметно покраснела. "Я хотела сказать, вы англичанин из Англии, живёте в Лондоне?" "Совершенно верно". "Я так и знала", глубокомысленно закрутила Жанна. Мне очень хотелось уточнить, что именно она подумала, но я сдержался. Интересно, почему она улыбнулась, услышав мои ответы? А я-то думала, что заставила Кейро оставить эту проклятую долину Омма. Но теперь, ты, кажется, понимаю. Кейро метнула в меня испеляющий взгляд. Я хотел исчезнуть, им ведь надо было столько всего рассказать друг другу, а Жанна настояла, чтобы я не уходил. Мы очень приятно провели время. Жанна расспрашивала меня о моей профессии, о жизни в целом. Мне даже стало неловко, потому что она интересовалась мной больше, чем сестрой. В конце концов, Кира даже рассердилась. "Не хочу вам мешать и пожалуй, оставлю вас вдвоём. Вернусь к Рождеству", заявила она, когда Жанн неведомо зачем попыталась выведать у меня, не сопровождал ли я Киру, когда та навещала могилу отца. "Нет, мы ещё не настолько близки", торжественно произнёс я, желая подразнить Киру. Жанна надеялась, что мы поезжаем в Париж хотя бы на неделю. Она хотела устроить ужин, провести вместе с нами выходные. Кейра сказала, что мы здесь всего на 1 недели 2, не больше. Когда Жанна спросила, где мы намерены остановиться, мы с Кейрой смущённо переглянулись. Об этом мы не подумали, и Жанна пригласила нас к себе. Дома, пока мы ужинали, Кейра ухитрилась дозвониться тому человеку, к которому мы собирались пойти. К тому, кто мог бы нам прияснить смысл текста, привезённого из Франкфурта. Он назначил ей встречу на следующее утро. Я пойду туда одна. По-моему, так будет лучше, предложила Кейра, вернувшись к нам. И куда же ты собралась? спросила Жанна. К одному из своих друзей, ответил я, как я понял коллеге-археологу. Нам нужна его помощь в расшифровке одного текста. написано на древнем африканском языке. Какому другу не отставал Жанна загоревшийся любопытством. Кирен ответил и предложил сходить на кухню и перенести сырную тарелку. Приближался тот момент ужина, которого я боялся больше всего. Для англичанина Коламбер всегда был непостижимой загадкой. "Надеюсь, ты не к Максу собралась", прокричала Жанна, чтобы Кирен на кухне и услышала. Кейра опять промолчала. Тебе нужен перевод текста. А у меня в музее есть все необходимые специалисты, продолжала Жанна также громко. Занимайся своим делом, а это тебя не касается, сестрица, произнесла Кейра с порога гостиной. А кто это, Макс? Мой друг, которого Жанна очень любит. Макс тебе такой же друг, как я, бабушка, ехидно отвелась Жанна. Да, мне тоже иногда так кажется, парировала Кэра. Ну, поскольку Макс тебе друг, ему будет приятно познакомиться с Эдреном, ведь друзья наших друзей наши друзья, не правда ли? Жан, по-моему, я попросила тебя не вмешиваться не в своё дело. Что тебе непонятно? Настала благоприятная минута, я ею воспользовался, сообщив Кэре, что завтра с удовольствием схожу с ней на эту встречу. Я так хотел просто положить конец этой ссоре, но заодно добился и того, что Кира не на шутку разозлилась и дулась на меня весь вечер. Она ночь предложила мне устроиться в гостиной на диване. На следующее утро мы спустились в метро и поехали на Севастопольский бульвар. Типография Макса находилась на соседней улице. Он встретил нас очень любезно и пригласил в свой кабинет на Антрсоле. Мне всегда нравились промышленные здания, построенные в эпоху Гюстава Эйфеля. Их каркасы из переплетённых металлических балок изготавливались на латаринских сталелитейных заводах, которые были тогда лучшими в мире. Макс склонился над документом, схватил блокнот и карандаш и принялся за работу с такой ловкостью, что я не мог оторвать от него взгляд. Он напоминал музыканта, разбирающего партитуру, и тот же наигрывающего мелодию. В этом переводе ошибка на ошибки. Не говорю, что мой вариант будет безупречен. Сколько вы не даёте мне достаточно времени, но здесь множество непростительных ошибок. Сайте поближе сами убедитесь. Держа карандаш наготове, он просмотрел текст, указав нам на расхождения между оригиналом и греческим вариантом. Вот здесь, смотрите, вместо магов должны быть магистры. А вот ещё одна глупая ошибка толкователя. Слово "обилие", а следует читать "бесконечность". "Обилие", и "бесконечность" могут иметь близкие смыслы, но второе слово в данном случае подойдёт больше. Ниже мы видим слово "человек", а на самом деле это "никто". Он опустил очки на кончик носа. Надо будет обязательно вспомнить этот день, если мне когда-либо придётся носить очки. Ни в коем случае нельзя их так надевать, это невероятно старит. Конечно, эрудиция Макса вызывала восхищение, но он так пялился на Кейру, что меня это стало сильно раздражать. Впрочем, кажется, это заметил только я. Она вела себя как ни в чём не бывало, от чего я только ещё больше злился. полагаю, в переводе имеется ещё несколько ошибок в спряжении глаголов. Я также не уверен, что все слова расставлены верно, отчего, разумеется, искажается толкование текста. Конечно, то, что я сегодня проделал, лишь преамбула к серьёзной работе. Но, ну, например, слова "по душе и на звёздами треугольниками" несомненно стоят не на том месте. Их лучше было бы поместить в конец той фразы, к которой они относятся, почти как в английском, не правда ли? Так Сведзьме решил приправить свою лекцию щепоткой юмора, но я воздержался от комментариев. Он вырвал листок из блокнота и протянул нам Теперь же мы с Кери склонились над переводом. Я разделил памятную доску, передав магистрам колонии части, которые она соединяет. Потушенными звёздами треугольниками пусть останутся скрытыми тени бесконечности. Пусть никто не ведает, где находится апогей, а ночь первого хранит первопричину. Пусть никто не тревожит её сон при соединении мнимых времён. проявятся границы пространства. Несомненно, теперь всё стало куда понятнее. Мою колкость Макс пропустил мимо ушей, зато Кэрона изрядно повеселило. В таких древних текстах, как этот, толкование каждого слова значит порой не меньше, чем перевод. Макс поднялся и подотзя к Серикс скопировал оригинал. Он пообещал нам заняться им в выходные и спросил Кэро, где ее можно будет найти Она дала ему телефон Жанны. Макс поинтересовался, надолго ли она приехала в Париж, она сказала, что пока не знает. У меня появилось неприятное ощущение, будто я невидимка. К счастью, в кабинете появился начальник цеха и сообщил, что с одной из машин случились неполадки. Я воспользовался этим и заявил, что мы и так уже злоупотребили любезностью хозяина, и нам неловко отрывать его от работы. Макс проводил нас Скажи, а почему этот текст тебя так интересует? Он как связан с теми раскопками в Эфиопии? Кейра ухраткой взглянула на меня и соврала, что этот документ передал ей его что от одного из племён. Когда же он спросил меня, люблю ли я так же, как Кейра долину Ома, она не моргнув глазом заявила, что она угадал. К тому же, я являюсь штатнему из её самых ценных сотрудников. Мы решили выпить кофе в ресторанчике в квартале Мара. Кира не произнесла ни единого слова с тех пор, как мы вышли от Макса. Для типографа он здорово подкован. Макс преподавал мне археологию, потом он сменил профессию. Почему? Он получил буржуазное воспитание, не любил приключений, ненавидел раскопки, а потом умер его отец, и Максу пришлось заняться семейным делом. Вы долго были вместе. А кто тебе сказал, что мы были вместе? Я знаю, что мой французский оставлять желать лучшего, но, по-моему, слово преамбула не относится к повседневному разговорному языку, или я не прав. Прав, конечно. Когда человек употребляет сложные слова, чтобы сказать о простых вещах, как правило, это значит, что он набивает себе цену. А этой слабостью страдают те, кто желает понравиться. Твой оръеолог и стипограф очень высок в себе, мне мнение. А может ему хочется себя поразить? Она не говорит, что я ошибаюсь. А ты не говоришь, что ревнуешь меня к Максу, это слишком театрально. У меня нет ни малейшего основания ревновать тебя кому бы ты ни была, хотя выступаю то в роли приятеля, то ценного сотрудника, разве не так? И я спросил, почему она соврала Максу. Не знаю, как само собой получилось. Я предпочёл бы на этом закончить разговор о Максе. И больше всего мне хотелось оказаться как можно дальше от его типографии, от квартала, где она находится, и вообще от Парижа. Я предложил Кэре нанести визит одному из моих лондонских знакомых, который, возможно, сумеет расшифровать наш документ, тем более что он, похоже, гораздо более сведущ, чем типограф. "Почему ты мне раньше о нём не сказал?" спросила она. Потому что я об этом не подумал, вот и всё. Канса-кансов не только Киери можно врать. Пока Киера прощалась с Жанной и собирала кое-какие вещи, я позвонил Олтеру, узнав, как у него дела, я попросил его об одной услуге, которая показалась ему по меньшей мере странной. Вы хотите, чтобы я нашёл вам в академии специалиста по африканским диалектам? Вы, наверное, чем-то окурились, Эдрен. Дело очень деликатное, дорогой Вальтер. Я ввязался в него слишком поспешно. Сейчас мы сядем в поезд и сегодня вечером приедем в Лондон. Какая чудесная новость. Особенно меня радует последняя часть вашей фразы. Ну вот что касается ведона, который мне надо для вас отыскать, с этим сложнее. Кстати, я не ослышался, вы сказали мы? Или не слышишь? Разве я вам не говорил, что разумно будет поехать в Эфиопию одному? В моём лице его апрелин настоящий друг Эдрен. Ладно, попытаюсь где-нибудь откопать вашего шамана. Алтер, мне нужно, чтобы этот человек разбирался в древнем языке, который называется Гес. Я так и понял. А мне потребуется настоящий волшебник, чтобы он отыскал такого человека. А уже на вечером вместе позвоните, как только приедете в Лондон. К тому времени я, может быть, успею что-то предпринять. и вольтер повесил трубку